Глава 13. Удивленно разворачиваюсь к Джоэлу, который пялится куда-то в темноту, но тут начинает говорить Танфой. «Отец? серня? Повернув голову в его сторону, упускаю момент, когда сосед по комнате шагает вперед, быстро приближаясь к стене. Дергаюсь следом за ним, но тут навстречу парню выстреливает сразу несколько массивных щупалец, больше похожих на каменные ложноножки. И я инстинктивно притормаживаю. А вот здоровяк уверенно мчится вперед, что-то бормоча себе под нос. Спустя буквально секунду одно из щупалец касается его, и Джоэл падает на пол со звуком, больше напоминающим падение статуи, чем живой плоти. Отступая назад, взвожу курок револьвера и кричу. «Не подходите к стене! чтобы вы там не увидели, не суйтесь! Покосившись за спину, обнаруживаю, что мое предупреждение пропало в туне. Айрин и Канс повторяют действия Джоэла, шагая вперед, как болванчики. Вцепляясь в плечо виконтессы, но та неожиданно ловко бьет меня локтем в челюсть, заставляя разжать пальцы. А спустя мгновение уже оказывается на полу. «Это все ложь. Иллюзия. Обман». Повернувшись к шепчущей слова Санери, кроме которой рядом никого не осталось, пытаюсь поддержать девушку. «Верно, что бы ты ни видела, этого на самом деле нет. Мы внутри какой-то ловушки, пытающиеся сожрать наши жизни». Баронесса с перекошенным лицом косится на меня, и я понимаю, что губы девушки дрожат от напряжения. «Что нам делать? Как выбраться?» «Хороший вопрос. И еще один». Почему на меня эта дрянь не срабатывает? Размышления по поводу последнего момента пока давлю в зародыше. Независимо от причины, это сейчас точно никак не поможет всем остальным. На момент мелькает мысль, что они могут быть уже мертвы, и я стискиваю зубы, стараясь переключиться на тот вариант, при котором друзья все еще живы, но находятся без сознания. Первое, что пробую, направленный поток огня. Одно из самых простейших стихийных заклинаний. Следом бью по стенам ледяными сферами. Все впустую. Одну за другой пробую нотные связки, но ни одна из них не оказывает ровным счетом никакого влияния на окружающую нас действительность. Санера, по щекам которой текут слезы, в какой-то момент тоже подключается к процессу, забрасывая стены льдом и поливая пламенем, но тут дело явно не в малой мощи заклинаний. Так что и наши совместные усилия не дают никакого результата. Перебрав все комбинации, всплывающие в памяти, останавливаюсь. Что это вообще такое? Откуда в коридорах Хьоница могла возникнуть подобная ловушка? Если какой-то квест от старшекурсников, то должен быть и вариант его решения. Иначе весь смысл пропадает». Но пока я не вижу никакого способа разрушить заклинание, затянувшее нас в эту комнатку. Ничего не помогает! Мы умрем здесь! Орнос, не молчи! Пожалуйста! Я не могу держаться. Не знаю, что именно сейчас происходит перед глазами баронессы, но она и правда выглядит ужасно. Искривленное гримасой лицо, льющиеся слезы и дрожь, волнами прокатывающиеся по телу. На автомате принимаюсь озвучивать какой-то отвлекающий бред, основной смысл которого в том, что все происходящее это не на самом деле, и ей не стоит бояться, а сам пытаюсь понять, что предпринять. Сейчас остро не хватает эйкора в его прежнем обличии. Если бы призрак смог проникнуть сюда, то наверняка что-то подсказал. Сейчас бы применить набор рун, взрывающих стены, но, во-первых... Для этого нужно подобраться вплотную, а во-вторых, у меня нет нужного алхимического состава. Все выданные нам учебные образцы мы успешно пустили в дело. Шагнув вперед, осторожно приближаюсь к телу лежащего на полу Джоэла и, наклонившись, хватаю парня за ногу. Против ожидания лыжноножки не появляются, и у меня получается подтащить его ближе к себе. Такое впечатление, что ноги здоровяка покрыты каменной коркой твердой и грубый на ощупь. В тусклом свете становится видно, что точно такая же ситуация со всем его телом. Но, судя по медленно поднимающейся грудной клетке, он все еще жив. Мозг постепенно начинает плавиться. Рядом со мной тела троих друзей и впавшая в истерику девушка, которая, похоже, уже не разбирает моих слов и постоянно что-то бормочет себе под нос. В момент, когда баронесса падает на колени, что-то невнятно крича и принимается раз за разом бить по каменному полу, сжатый в кулак правой рукой, мои нервы все-таки не выдерживают. Скинув руку с револьвером, выпускаю первую пулю, всаживая ее в стену, а следом за ней отправляю и все остальные. Дальше расходую пять патронов Эрстона, который, в отличие от Венингтона, снаряжен оставшимися руническими боеприпасами». Только, выпуская последние две пули, понимаю, что вместо грохота пальбы в замкнутом помещении я слышу только приглушенные звуки, как будто огонь ведут где-то вдалеке от меня. Выбрасываю экстрактом пустые гильзы из Эрстона и начинаю наполнять барабан. Когда окружающая нас стена вздрагивает, и в темноте появляются очертания странной фигуры. Запуская нотную связку, формируя в воздухе сферы льда, Но останавливаюсь, когда вместо бесформенной тени передо мной оказывается юная девушка. «Хочешь вернуться ко мне? Почему ты застыл, Кирилл? Иди сюда!» Сглотнув слюну, кашусь в сторону баронессы, которую теперь вижу, как будто через слой воды. Санера уже размолотила в кровь правую руку, но продолжает методично наносить удары по полу, рыдая и что-то крича. «Правда, эти звуки я тоже едва слышу». «Это все по-настоящему. Ты можешь вернуться. Так же, как попал сюда. Если возможно путешествие между мирами, то можно переместиться и во времени, попав в новый мир, где у тебя будет еще один шанс». Мотаю головой, пытаясь привести в порядок свои мысли. На меня сейчас смотрит Яна, сотрудник Департамента безопасности корпорации, в которой мы оба работали. Роман закрутился во время прохождения мной аттестации и продолжался полтора года, приведя к появлению на свет ребенка и свадьбе. Отвлекаюсь от мыслей, увидев, что на руках у девушки появляется спеленутый малыш, а декорации заднего фона изменяются с зеленого луга на жилую комнату с детской кроваткой около стены. «Это будет другой мир, Кирилл. Мы все будем живы. Я...» «Ты и наше маленькое сокровище! Все, что тебе нужно, согласиться! Ты же хочешь этого!» «Твою мать!» — стиснув зубы, стараюсь удержать свои ноги на месте. С того момента, как я открыл глаза в этом мире, все воспоминания о старом были загнаны глубоко в подкорку. Собственно, это было не слишком сложно». Там у меня не осталось никого, кроме, пожалуй, пары сотрудников, что могли вполне искренне пожалеть о моей смерти и поднять стопку чего-то крепкого в память. Но сейчас мне показывают картинки из далекого прошлого. Более того, не просто их демонстрируют, а явно влияют на сознание. Иначе я никак не могу объяснить бешеное желание рвануть вперед. «Ты сможешь предотвратить все, что произошло», «Развернуть жизнь в другую сторону? Неужели ты этого не хочешь? Желаешь, чтобы мы снова погибли?» Рывком руки вгоняю на место Брабан который за это время на полном автомате заполнил патронами, и, подняв руку, стреляю в правую сторону, надеясь, что звук заставит мозг отвлечься. «Помогает, но совсем ненадолго. Яна вместе с новорожденным ребенком погибла!» при атаке экологических радикалов на корпоративный медицинский комплекс. Ублюдки прорвали охранный периметр и до прибытия сил быстрого реагирования успели отправить на тот свет больше 500 человек, включая их. «Они уже близко, Кирилл. Если промедлишь, мы умрем. Помоги нам!» Пол, на котором она стоит, протягивается почти до моих ног. Угол обзора тоже меняется. Я вижу помещение так, как будто стою на входе в него. Правая рука с револьвером все еще смотрит в сторону правой стены, и я стреляю еще дважды, но теперь и вовсе не слыша звука выстрелов. Мне знакома комната, которая сейчас находится перед глазами. Это холл в коридоре того самого медицинского комплекса, где я навещал Яну вместе с малышом, имя которому мы так и не успели выбрать». Планировали заняться этим, как только я вернусь с вызова в офис, где как раз обсуждались угрозы со стороны экорадикалов радикалов на территории Индии. Едва сдерживаю свои ноги, которые начинают потрясывать. Мысли о том, что это просто заклинание, вытаскивающее на белый свет мою память, постепенно отходят на задний план. Неудержимо хочется шагнуть вперед, оказаться там» вывести их из комплекса и получить второй шанс. Оставаться на месте выходит с громадным трудом. Я уже не совсем понимаю, что именно из происходящего реально. Стоящая передо мной девушка с ребенком или хенец, в коридорах которого мы нарвались на непонятную ловушку. Пытаюсь оживить в голове воспоминания о последнем отрезке своей жизни, чтобы было за что зацепиться. Мысли путаются и рвутся, но, к счастью, получается сосредоточиться на образе обнаженный Айрин, прыгающей на мне в постели, что позволяет удержаться от немедленного рывка вперед. Воспоминания – это просто инструмент, при помощи которого меня пытаются достать. Мне нельзя идти вперед, иначе мы все умрем сегодня». Твержу это вслух, повторяя раз за разом и наблюдая за изменяющейся картинкой перед глазами. В какой-то момент она внезапно мутнеет, постепенно расплываясь, а потом и вовсе пропадает. Вслед за ней исчезают и окружающие нас стены. По ушам бьет звук мощного хлопка, и я падаю на колени, чувствуя, как боль моментально пронизывает все мышцы тела. «Оставайтесь на месте, Варио! Еще немного, мы почти закончили!» С усилием повернув в сторону голову, вижу на которые вместе с еще одним магом находится справа от меня, работая с нотными связками. Только сейчас понимаю, что в глазах стоят слезы, из-за чего окружающий мир видится размытым. Пытаюсь поднять руку, чтобы вытереть их, но конечность не слушается. Мышцы как будто превратились в кисель. Краем зрения вижу распластавшуюся на полу баронессу с разбитым в кровь кулаком. И если я не ошибаюсь, то девушка напрочь раздолбала пару своих костяшек. В тяжелой голове мелькает мысль, что она единственная, кто удержался, причем на протяжении весьма длительного промежутка времени, тогда как я чуть не сломался за минуту-другую. Сбоку слышатся шаги, и чьи-то руки поднимают меня, поставив на ноги. Рослый церт удерживает меня в вертикальном положении, а целитель в белой мантии сыпет нотными символами, периодически вычерчивая Глевсом руны на кисти руки. Слева кто-то работает сонерой, которую так и оставили лежать на полу, да и над остальными склонились маги. Значит, это все-таки не было квестом от старших курсов. В таком случае преподаватели бы не вмешались. Но что тогда? Замечаю Тескана, проходящего мимо с озабоченным видом, и хочу спросить его об этом, но старик слишком быстро удаляется, а я чувствую, как тело принимает горизонтальное положение, повиснув в воздухе. Целитель все-таки решил прибегнуть к транспортировке. Несколько минут пялюсь на проплывающие надо мной потолки коридоров хьоница и, наконец, оказываюсь на постели в лечебном покое. Слева укладывают Санеру, а три кровати справа занимают все остальные. Помещение быстро заполняется целителями, приступающим к работе. На мне применяют нотные связки, дают выпить две колбы с какими-то растворами и периодически чертят на коже руны. Чувствую, как постепенно становится легче. Мышцы и разум начинают возвращаться в норму. Когда работающий надо мной целитель отходит в сторону, относя третью пустую мензурку, нахожу глазами знакомого старика с седыми волосами, стоящего чуть позади и наблюдающего за процессом. «Мастер Роклав, что это было?» Маг переводит на меня тяжелый взгляд и мрачно вздыхает. Об этом поговорите с господином Йорсом и его коллегами. Если они сочтут необходимым, расскажут вам все произошедшем». Вернувшийся целитель пускает в дело еще одну нотную связку. А через минуту в комнате действительно появляется Йорс, которого в этот раз сопровождает еще один человек. Широкоплечий массивный мужчина с разбросанными по плечам черными волосами приличной длины. Больше походит на Церда, чем на дознавателя Хёница. Остановившись в паре метров от постелей, оба окидывают помещение взглядами. Варио, по словам целителей, вы уже вернулись в норму и можете поговорить. Предлагаю сделать это немедленно. После мы побеседуем с вашими друзьями». Спустив ноги с кровати, усаживаюсь на неё и оглядываюсь вокруг остальные, пока действительно не в состоянии общаться с дознавателями. На всех четверых, включая баронессу, разрезали одежду, их тела покрыты рунами, с моего ракурса похожи на странного вида татуировки. Поднявшись, перемещаюсь вместе с дознавателями в соседнее пустующее помещение, где Йорс представляет своего коллегу. «Это господин Версак», один из дознавателей университета, наряду с этим являющийся обладателем титула защитника империи. По закону мы имеем право допрашивать наших студентов и всех лиц, заподозренных в противоправной деятельности на территории Хёница, но в случае с защитником империи это возможно только в присутствии офицеров первого департамента канцелярии, либо еще одного человека, награжденного тем же титулом». В знак подтверждения его слов второй дознаватель поднимает правую руку, демонстрируя такое же кольцо, что красуется на моем пальце. Интересно, за какие заслуги он его получил? И как потом оказался среди университетских дознавателей? Вернув взгляд на Йорса, понимаю, что он говорил о нарушении закона и уточняю. Нас в чем-то подозревают. Вы серьезно? Первым ответ хрипло озвучивает Версак. Стоянты иногда любят экспериментировать с заклинаниями, которые им не по зубам. «Как знать? Может, у вас что-то вышло из-под контроля?» Вижу, как выражение лица Йорса меняется на вопросительное, и угрюмо покачав головой, формулирую ответ. «Мы только вернулись из поездки в столицу, и даже не успели разобраться с текущей учебной программой. Откуда у нас время на изучение дополнительных сложных заклинаний?» Длинноволосый бринет мрачных мыкает. «Но вы же как-то справились с теми тварями в Императорском дворце?» «Использовав нотную комбинацию, о которой Морниц никому не сказал ни слова. А протоколы, присланные из Хердеса, засекретил, не дав ознакомиться даже мне. «Тут что-то нечисто, мальчик. Или вы где-то схитрили, или вам кто-то помог. Поэтому ты отчасти прав. Вся ваша банда под подозрением». «Голова все еще тяжелая, поэтому сразу не нахожу, что ему ответить». А к беседе уже присоединяется Йорс. «Господин Версак, не думаю, что Орносу интересна внутренняя кухня Хёница. В конце концов, это исключительно наши дела. Но вот с заклинанием, которое вас едва не убило, мы обязаны разобраться. Расскажите, как все было, Варё. Не спеша и по порядку». Пожимая плечами, мы пошли следом за Санерой, чтобы поговорить с ней. Потом коридор внезапно пропал. А мы оказались в небольшой круглой комнате, из которой вело сразу несколько выходов. Сложно сказать, сколько именно, может быть, с десяток. Джоэл внезапно упомянул свою матушку и шагнул к стене. Оттуда вылезло подобие громадного щупальца, и сразу, как только оно его коснулось, барон Терник рухнул на пол. За ним то же самое повторилось с Танфоем и мно. Я пробовал их остановить, но у меня ничего не вышло. «Хорошо» что было дальше. Мы с и Кронс попробовали использовать магию, задействуя различные нотные связки. Но, к сожалению, ни одна из них не помогла. Санера начала впадать в истерику, я же, в конец отчаявшись, пустил в дело револьверы, произведя одиннадцать выстрелов по окружающим нас стенам. Записывающий что-то в блокнот Йорс кивает. «Продолжайте, граф Варио. Замечаю, что на этих словах Верса кривит губы, продолжая меня рассматривать. Не знаю, в чем именно дело, но я ему однозначно не нравлюсь. Я бы сказал, что на этом можно закончить. За исключением еще трех выстрелов, никаких активных действий мы не предпринимали. Дознаватель поднимает на меня глаза, оторвав взгляд от блокнота. «Зачем вы пошли в тот коридор? Почему именно туда?» Как я уже сказал, мы следовали за и Кронс. Зачем? На этом моменте чуть теряюсь, но мозг выдает ответ практически на полном автомате. Нам нужно было обсудить пару моментов, касающихся учебы в Хёнице. В голову сразу приходит мысль, что они уже могли опросить остальных студентов и узнать о проблеме с Анэро, с братом, поэтому сразу же добавляю. К тому же ее смущало изменившееся поведение брата, который стал куда менее общительным после инцидента в Схердосе. Йорс делает какую-то пометку в блокнот, а его коллега уточняет. То есть это она отвела вас в этот коридор. Подоплека его вопроса очевидна, так что сразу проясняю свою ситуацию. Формально да, но не думаю, что Санера замешана в этом. Девушке самой пришлось весьма тяжело. Дознаватели переглядываются, и Йорс задает еще один вопрос: что вы видели, господин Вайрё? Какие образы появились, когда начало работать заклинание? Тут придумать что-то дельное сложно, по крайней мере, сходу. Боюсь, я не могу вам рассказать, господа. Могу лишь обозначить, что заклинание делало все, чтобы заставить меня шагнуть вперед, и удержался я с колоссальным трудом. Как и баронесса. «Я видел ее руку. Кость раздроблена от ударов по камню. Можете как-то объяснить, почему вы продержались дольше, чем она?» Чуть покачиваю головой. «Я даже не знаю, что это такое было, а вы требуете от меня объяснений. При всем уважении, господин Йорс, похоже, нас пытались убить. Что самое интересное, совсем не в рамках учебного процесса. Может быть, вам лучше рассказать, что с нами произошло?» У вас же есть какие-то предположения? Мужчина снова обмениваются взглядами, и Йорс, хмыкнув, начинает отвечать: отчасти вы правы, Орнас. Но и вы поймите нас: с последствиями ошибок студентов или их враждой мы имеем дело постоянно. А вот настоящие покушения на убийство в стенах Хённица происходят не так часто. То, с чем вы и столкнулись, можно отнести к разновидности магических ловушек, нацеленных на стирание разума и умершление плоти. В данном случае реализованы весьма и весьма изощренно. Вся ваша компания оказалась в искривленном пространстве, что гарантировало минимальную вероятность обнаружения. Единственное, в чем ошибся создатель заклинания — защитный барьер. Одна из ваших хронических пуль смогла пробить его, и, срикошетив между стенами коридора, привлекла внимание служащего, который вызвал цердов и преподавателей, объявив тревогу. «Думаю, в противном случае вы были бы... мертвы». Машинально оглянувшись на стену, за которой находятся все остальные, осторожно уточняю. «Они будут в порядке. Как действовала ловушка» взаимодействовала с разумом и телом, приступая к изменению плоти и сознания. Как только все люди, оказавшиеся внутри, были бы поражены, она должна была схлопнуться, окончательно уничтожив ваше сознание и убив тело. Необратимая смерть, даже при наличии кристалла разума, восстанавливать просто нечего. Что касается ваших друзей... По словам целителей, через 10-15 минут они придут в норму. Нам же нужно разобраться, кто пытался вас убить и на кого из пятерых студентов было нацелено заклинание. Мозг со скрипом начинает работать, и переваривая его фразы, я решаю поинтересоваться. Хотите сказать, целью был только один из нас, а все остальные попали внутрь случайно? И почему вы спрашивали о коридоре? Ловушка была размещена стационарно? Со стороны Йорса доносится звук вздоха. А, скорее всего, охотились только на одного студента. Вероятность того, что заклинание было ориентировано сразу на нескольких человек, крайне мала из-за его специфики. Пока сложно сказать, какой способ размещения ловушки был выбран злоумышленником, но, возможно, она была привязана к какому-то артефакту который находился в коридоре. Хотя есть и другие варианты. В любом случае, говорить о чем-то определенном пока рано. Мы только начали следствие». На секунду замолчав, переглядывается с версаком и добавляет. «На этом все, господин Вайрё. Если у нас появятся дополнительные вопросы, мы непременно пригласим вас для беседы. Вы и ваши друзья...» «Освобождайтесь от остальных занятий на сегодня, но потрудитесь получить задание у преподавателя. Учебу никто не отменял, что бы тут ни происходило». И внуфня разворачивается к выходу, и спустя пару мгновений оба дознавателя покидают комнату, а я со вздохом усаживаюсь на стоящую в комнате кровать, пытаясь собрать мысли вместе.